Лучше уж я сделаю это сама, прежде чем какой-нибудь маньяк мне в этом поможет. Рита думала, что все равно так долго не может продолжаться. Она нездорова, с кожей не все в порядке, она красилась под блондинку, но волосы у нее были темные, жесткие, слабые, все время растрепанные. Достаточно дотронуться, чтобы понять, что девушка больна. Стоило ей посмотреть на себя в зеркало без косметики и убийственного наряда, и она тут же принималась краситься. Рита подумала. «Ладно. Предположим, Бена поймают и меня посадят. Все равно хуже, чем сейчас, быть не может». И она решила помочь Джонстону. «Как только сможет». Джонстон начал объяснять Бену, что делать в аэропорту. Когда он договорил, Рита повторила все еще несколько раз. Все будет зависеть от друга Джонстона. Я познакомился с ним в тюрьме, Рит. Ему можно доверять. Он пойдет вместе с Беном в аэропорт и полетит на самолете, а потом отвезет в Ниццу и будет присматривать за ним. — А сколько ты ему платишь? — Много. Если сложить все, одежду для Бена. Багаж, самолет, паспорт. Сначала это была сотня. Еще Ричард, этот помощник. Все складывается и складывается. Еще отель. Но это мелочь по сравнению с тем, что мы получим. Только не растрать все заранее. Слушай, Рит, я понимаю, ты считаешь, что я с ума сошел. Но план сработает, вот увидишь. Надежда только на удачу, сказала Рита. У них натасканные собаки, которые проверяют багаж. Иногда проверяют. Но их не особо заинтересует толпа туристов, едущих в Ниццу. И французских легавых тоже. Они осматривают самолеты из Колумбии и из Востока. Что им безобидный лондонский самолетик? Одного Рита не знала. Запланировано было три чемодана. Один очень большой. забитый пакетами с кокаином, прикрытыми одеждой. Его проверят у регистрации. Один — с вещами Бена, и один возьмут в самолет. Когда Рита услышала, что Джонстон еще и его собирается заполнить пакетами с отравой, возможно, с героином, она завизжала, закричала, даже набросилась на него, так что пришлось схватить ее за руки. «Ты же знаешь...» когда проверяют чемоданы, берут наугад. Они вполне могут взять тот, который понесет Бен». Он пытался убедить и успокоить Риту. Сказал, что он не сделает этого, раз она так расстроилась. Но не сдержала обещания. Бену предстояло пройти на самолет с этим опасным грузом. «Все это безумие», — повторяла Рита. «Бедный Бен, я считаю, что это жестоко». «Только представь, что он попадет в тюрьму!» «План сработает именно потому, что Бен такой странный!» И он действительно сработал. Какое-то время Джонстон с и просто не могли поверить, насколько все изменилось. Слишком велика была разница между настоящим и возможным. Джонстон был не глуп и не клал на счета слишком большие суммы. Но в течение следующих месяцев эти крупные суммы находили свой непростой путь к нему. Он дал Рите столько, что этих денег хватило на ресторан в Брайтоне. Дело пошло хорошо. Она могла бы выйти замуж, но не вышла. Иногда Джонстон заходил к ней. Они оба ценили эти встречи, поскольку лишь они понимали, как близки были в свое время к преступлению и тюрьме.